Глава 14 «Очень приятно, принц». Зубы звякали в унисон подскакиванием экипажа на кочках. В те же моменты, когда колеса напротив проваливались и чпокали по лужам, златокудрая прелестница, компанию которой я составляла, цедила смачное ругательство и придерживала норовящую вывалиться из декольте грудь. Но вместо того, чтобы злорадствовать, я пялилась в окошко с открытым ртом и изо всех сил старалась не выдать восхищения. Заметь, наглый вор, какое впечатление произвели на меня окрестности замка. Он бы точно не смолчал. Так что приходилось держаться надменно и челюсть подбирать своевременно. «Наверное, мне и правда стоит выбираться из дома почаще». Ведь если посмотреть циничным взглядом, ничего такого особенного в открывшейся картине и не было. Да, поле, обрамленное аккуратным лесочком, как живой изгородью, и правда походило на любовно постриженную лужайку. Не щетинился осод, не торчали во все стороны иглы колючек, не возвышался прошлогодний сухостой, вечный гость любой пашни, лишенной ежа осеннего ухода. Ну да из чего бы им щетиниться, торчать и колоться? Чать весна, а не август. Нежная поросль доверчиво раскрывала объятие ветру волнами, перекатывающемуся то вдоль, то поперек озера зелени. Травы не успели одичать, да наверняка их и правда оберегают от сорняков и прореживают от жестких веток, чтобы из замка можно было любоваться. Вон он, кстати, выглядывает из-за лесочка, точно любопытная девица. И все поле от начала до конца усеяно маленькими солнышками, желтыми, крошечными, едва успевшими высохнуть от влаги, хоть светило уже отчетливо перевалило за середину неба. Редкий принц предпочтет услаждать взор полевыми цветами, вместо того, чтобы засадить окрестности диковинными, олиповатыми вьюнками, традиционно не приживающимися в наших краях. Я как-то сразу прониклась с симпатией к покамест незнакомому Эддору. Красота этого места не могла родить мерзавца, а вот наивного, не нюхавшего нечистот жизни мальчишку — вполне. Такому я покосилась на спутницу, задравшую юбку и изучающую гладкие стройные голени. И достойную невесту не жалко сосватать. Что? Завидно? Висс закинул ногу на ногу, демонстрируя новоприобретенное достоинство. Сравним. Я повторила маневр Мои оказались подлиннее, посмуглее и вообще выглядели куда как притягательнее бледных окорочков лучшей невесты в мире. «А выше они также хороши», — невинно хлопая ресницами уточнил Вис. Но провести научную экспедицию, дабы разгадать эту тайну, ему не дали. -р -р -р -р -р -р, стой! Кто идёт?» — гаркнули снаружи, и едва экипаж затормозил, Внутрь сунулся изрядно вспотевший под начищенной броней стражник. Стоило ему обнаружить целых две пары привлекательных ножек. Суровая гримасса сменилась довольной лыбой. А, замуж, понимающе закивал он, не спеша покидать гостеприимную карету. Да нет, просто катаемся. Съязвила я, одергивая подол к неудовольствию как стражника, так и замаскированного вора. Мужик почесал мокрый лоб, сбив на сторону нагревшийся шлем. На его харе отразилась усиленная работа мысли. «То есть как это? Ежели не замуж, пущать велено «Да замуж мы, замуж!» Вису поправить юбку оказалось в разы сложнее. Кринолины шуршали, Путались, закрывали обзор и становились дыбом. Он охлопывал их, пытаясь прижать, но стоило одному слою платья лечь на законное место, тут же задирался второй. «Мы невинные при лестнице! Не видишь, что ли, мужик?» Грубоватый голос златовласой нимфы отчетливо напоминал прокуренный бас базарной бабы. Не старайся, как когтистая лапка, сделать его женственным и тонким, он звучал бы куда естественнее. Но поправлять я, разумеется, не стало. Охранник решил исполнить охранный долг и перебдеть. Он подозрительно уточнил, переводя взгляд с одной на другую. «Что? Обе замуж?» Ряженный в кружево вис смотрелся менее уместно, чем я, в простом платье с широким кожаным поясом под грудью, надетым, чтобы пристегнуть к нему мешочки с амулетами и травами, а не для красоты. Но подозрение, конечно, вызвала именно я. Ведь девица, метящая замуж за принца, вряд ли облачится в невзрачную льняную тряпку и дорожные сапоги. Я демонстративно плюнула в дверной проем поверх головы стражника и осклабилась. «Обе! А что, не видно?» «Не особо», — честно скривился тот. «А ну-ка мы по списку проверим». Сильно раскачивая карету, блюститель порядка забрался к нам. Снаружи слышалась брань мориса, неотвратимо набирающая обороты и громкость, и раздраженные ответы охранника номер два который тоже щёл гостей недостаточно благонадежными. Если так и дальше пойдет, его высочество не досчитается парой верных слуг, а наши дельцы придется проворачивать с куда большей шумихой, чем рассчитывалось. «Конечно, проверьте по спискам!» Я скрестила руки на груди, намекая вису, что и пальцем не пошевелю, чтобы выпутаться из ситуации. «Списки!» Но любому идиоту уже ясно, что на отбор в невесты принца приглашают и избранных. Они ждут всех желающих. «Эмю, эм... Ой, какая я неловкая!» «О, ну конечно! Что еще мог придумать мужик в такой ситуации?» Сделав вид, что что-то обронил, вис наклонился, заставив сделать то же самое и стражника. Из желания рассмотреть декольте, а не помочь, конечно же. «Идиоты!» — буркнула я, запуская руку в один из мешочков у пояса и набирая в щепоть серого порошка дурман травы. «Полезная штука, ничего не скажешь. И от бессонницы спасет, и нервы успокоит. И, как выяснилось, излишнее подозрение отведет. Прежде чем вис не стащил с ноги туфлю и огрел ею принцевого работника, я постучала кулаком по шлему. «Ась!» — поднял голову стражник. Я дунула, окутывая его облаком пыльцы. Мужик тут же закашлялся и, осоловело улыбаясь, сполз сиденье. сиденья. «С ума сошла! И что нам теперь с ним делать?» Когтистая лапка пощелкал пальцами перед носом стражника. Тот попытался поймать ладошку красотки, но не успел. «А что бы мы с ним делали, если бы ты его убил?» «Не собирался я его убивать. Связали бы и оставили на опушке. Угу. И второго вместе с ним. Чтобы они драматично вбежали в зал с воплем «Остановитесь» во время вашего с принцем бракосочетания». «Ладно». Может, моя идея была и не очень хороша. «Очень нехороша!» — поправила я. «Ну, чего у тебя ралли?» — раздраженно окрикнул напарник нашего стражника. Судя по тону, Морис его не только переспорил, но и изрядно задолбал. Мы с Висом переглянулись и одновременно ткнули стражника под дых. Тот неопределенно застонал что можно было трактовать и как просьбу подождать еще немного и как мольбу о помощи. Напарник, благо, предпочел первый вариант. «Ладно, мой план был паршивым. Не знал я про списки. У тебя теперь есть идеи получше?» — признал вор, пальцем приподнимая века опьяненного мужика и пытливо заглядывая в глаз. «Ищи бумагу», — кратко велела я. Нашлась она быстро. И аккуратным почерком, но засаленный и измятый листок с половиной печати, вторую половину вместе с куском бумаги оторвали, и, смею предположить, использовали не по назначению. щам Вор выловил из недр платья нечто похожее на маленькое перо для письма, только без чернил. И, прикусив кончик языка, принялся выводить где-то в середине списка госпожа Весенара из рода Коктилапкиных. Думаешь, у них только одна копия? Да наверняка каждому патрулю такой вручили. И они теперь могут спорить до посинения, вписали ли лишнее имя сюда или забыли про него в остальных. Даже если дойдет до дела... Никто не рискнет оскорбить наследницу древнего рода как Телапкиных. С ее преданным надо считаться. Вор свернул листок и сунул обратно за пазуху стражнику. И что, большое у нее приданное? А кто его знает? Пожала плечами Невеста. Я его пока не придумал. Предпочитаю импровизировать. Ты же знаешь, что ты псих? уточнила я у Рыжего. «Да, а что?» «Ничего, просто вдруг ты не в курсе». «Эй!» Я сунула стражнику в рот стебелек бодрящей травы, заставила пожевать и хорошенько хлестнула по щекам. «С вами все в порядке, уважаемый?» «Ась!» Он вытер пот сначала со шлема, а потом, сдвинув его к макушке и со лба. «Чего говорите?» «Перегрелись вы, говорю, малость. Едва на ногах стоите». «Ага», — покорно согласился бедняга, выплевывая застрявшую в зубах травинку. «Как вас, говорите, звать?» «Госпожа Виссинара из рода Болту... лапкиных С трудом удержала серьезную мину я. Мужик на ощупь вытащил список, сделал вид, что просмотрел его и деловито кивнул. Невольно закрались подозрения, что старались мы зря. Если охранник и умел читать, то вряд ли сохранил этот навык, разъезжая по солнцу в сверкающем, как самовар, доспехе. «А вы?» «И ее Дуэнья!» — постереглась снова ехидничать я. «Кто?» — я охотно пояснила. «Дуэнья!» Грубоватая, необразованная тетка, оттеняющая привлекательность невесты. — Ну, тогда это... Я пойду, да? — неуверенно пополз к выходу, бдец порядка. — Приятно вам провести время. — И смотрите, чтобы голову снова не напекло, — сердобольно посоветовал вис. А я помахала стражнику ручкой. — Ну, их вы скомандовал один патрульный другому. Пришпорили лошадей и были таковы. «Тяжело же благородным дамам живется», — заметил Вис. «Это ты еще на диете не сидел», — пренебрежительно фыркнула я. Как выяснилось, в замок мы въехали не с той стороны. Наверняка потому и дозор к нам прицепился. Дорога через поле использовалась лишь пару раз в год, для хозяйственных нужд, а добраться по ней к воротам не представлялось возможным из-за декоративных водоемов по бокам замковой стены, оставшихся в память о защитных рвах. Здесь внутрь пробирались только слуги. Маленькая скрипучая дверца вела во внутренний дворик, откуда можно было легко попасть в различные кладовочки и подсобки. Но изучить этот маршрут нам не дали. После продолжительных требований, перерастающих в угрозы, открыла непрестанно жующая Фемина необъятных размеров, так что за ее телесами не удавалось ничего разглядеть подробно. «Невестам! Вход с тей стороны!» — неприязненно брякнула она, разглядывая нас с Вессинарой. Так уничижительно, что захотелось не только вычистить запачканную землей обувь, Ну и в принципе сквозь нее землю провалиться. Но мы же найдем общий язык, Вис Лучезарно улыбнулся. Я в этом уверен. Кх -кх -кх, поправила я вора. На. Уверена. Потупился он, сообразив, что флирт, прежде безотказно действующий на всех женщин без исключений, ушел в молоко. Тетка с усилием проглотила жвачку и тут же начала перемалывать челюстями что-то еще. «Не там с ты стороны!» протяжно повторила она и захлопнула дверь намного громче, чем следовало, чтобы не оскорбить наследницу древнего выдуманного рода Когтелапкиных. «Выйду замуж за Эдора! Уволю к такой-то матери!» повысил голос Вис, и, задрав подбородок и юбки, проваливаясь каблучками в почву, зачастил к воротам. Я шла позади с нескрываемым удовлетворением, наблюдая за страданиями Рыжего. «А ничего, быстро учится. К вечеру на каблуках лучше меня будет держаться». Смирившись с невозможностью переставить экипаж, Мелкий и Морис плюнули, бросили его на месте, и нагнали нас уже у самого входа. И вот тут-то все стало на свои места. Атрибуты элитарной жизни имелись в непотребном количестве и предстали нашему взору во всем великолепии своего безвкусия. Площадка у ворот была вымощена не просто камнями, а кирпичиками из редкого и баснословно дорогого голубоватого лунного камня. Ходить по нему скользко и неудобно. Выстроившиеся в очередь у ворот девицы цокали, как породистые лошадки, и то и дело, поскользнувшись, застревали каблучками в швах. Не мудрено. Лунным камнем украшают лепнины, выкладывают мозаики, но никак не «Этот идиот из лунного камня мостовую сделал!» Тихонько ужаснулся вис, тут же громко экзальтированно добавив. «Какая красота! Не правда ли?» «Сразу видно, тончайший вкус господина Эдорра!» Невесты, явившиеся пораньше, обернулись на свеженькую соперницу, одарили ее цепкими взглядами и фальшивыми улыбками. Вы совершенно правы. Какая красота, какая изысканность. На перебой, кудахта ли они, согласно игнорируя тот факт, что обладатель изысканного вкуса, покамест даже не удосужился открыть ворота, чтобы девушки передохнули от жары. Спорим, это первый тур отбора! Дернул меня за рукав морис. В замок попадет. Самая стойкая и наименее вспотевшая. Тогда Эдор просчитался. Судя по пунцовым физиономиям, тут скоро все вскипят, как чайники. Тайком вытирающие подмышки шелковыми платками девицы завистливо косились на позолоченный фонтанчик для лошадей. Серебристая вода в нем сладко журчала, расползаясь кругами к бортикам. Не связанные этикетом слуги — не только напоили уставших животных, но и с наслаждением напились сами. Но то слуги потенциальным невестам принца опускаться до подобного водопоя никак нельзя. Даже если на площадке перед воротами нет и намёка на тень, в каретах духота, а лунные камни, отражая солнечный свет, подпекают еще и снизу, для равномерной корочки. О! Водичка! Наименее привередливым в нашей компании оказался мелкий. Он быстро пересек мостовую, распихав гости Эдора, плюхнулся на землю и сунул морду в воду, не гнушаясь хлебающей тут же гнедой кобылы. Лошадь поперхнулась и попятилась, а я заняла ее место устроившись на бортике в полоборота. Потянулась, подставила пригоршни под тоненькую струйку, текущую из пухленьких надутых губок каменной рыбёшки, замерзшей на хвосте посередине водоема. «Хорошо!» Подавить блаженный стон, когда умывала лицо и шею, я не смогла, да и не пыталась. Поджаривающиеся барышни покосились на меня с утроенной ненавистью. Горняк забавлялся, пряча голову под воду и пуская пузыри, брызгался во все стороны, но я не ругалась. Напротив, вытянула ноги и покачивалась вперед-назад, радуясь мелким быстросохнущим каплям на щеках. Когда вис, то есть висинара, приблизился к нам, я уже успела основательно промокнуть. «Если муж из Изедорра такой же, как гостеприимный хозяин, победительнице отбора я не завидую», — заявил он, наклоняясь к фонтану. Но я задрала ногу, перегораживая путь. «Что?» «Благородная наследница древнего рода собирается пить из фонтана для лошадей со слугами». Едко ухмыльнулась я. Мелкий вынырнул и удивленно спросил. «Ой, а это для лошадей, да?» «Тебе тоже можно, милый!» — успокоила я здоровяка. Вис метнулся вправо-влево, но я его не подпускала, так что вор, разозлившись, упер руки в боки. И в мыслях не было. Я лишь подошел а, уточнить... «Почему это спутники отлынивают от своих прямых обязанностей?» С этими словами он подцепил мою стопу своей, дернул. Справедливости ради, я и правда подумывала искупнуться. «Ах ты, гаденыш!» Рыжий был не слишком устойчив. Каблуки и тяжеленное платье вообще мало кому добавляют маневренности. Я поднялась в полный рост, нежно обхватила его за шею и дернула, увлекая в фонтан, к полному восторгу Мелкого. Последний прыгнул к нам уже добровольно. И, разумеется, ворота распахнулись именно в этот момент. Его высочество был. Каким там полагается быть принцу? Красив, голубоглаз, осанист, блондинист? с локонами, лежащими равнешенько, так, чтобы подчеркивать пару лишних расстёгнутых пуговиц на рубашке, открывающих взором гладкую мускулистую грудь. И абсолютно невыносимо приторно скучен. Ни малейшего недостатка, ни крошечного несовершенства, ни темных глаз, ни кривоватого носа, ни шаловливых веснушек, Сплошное разочарование, а не принц. Но благородные дамы были иного мнения. Сначала они восторженно завизжали. Вверх полетели влажные платочки, шляпки и, кажется, даже нижнее белье. Специально для такого случая прихваченное, отбеленное и накрахмаленное, разумеется. Потом невесты, вспомнив, что они вообще-то все как одна из древних родов, смущенно закашлялись и пустили волну реверансов. «Хочу от тебя детей!» Не стала дожидаться закономерного итога раскрасневшаяся дама неопределенного возраста. Рассудив, что это, возможно, ее последний шанс, она рванула вперед полная решимости воплотить мечту в жизнь но добежать не успела. Принц шарахнулся назад, едва не сбив верного слугу, заботливо придерживающего над беловолосой головой зонтик от солнца. А дама уже и сама навернулась, зацепившись за что-то небольшое и сварливо ругающееся. Сопровождающие поспешно подняли несостоявшуюся мать доровых детей, отряхнули, И отмерили успокоительного. «Смотри, куда прешь, корова благородная!» с земли в том месте, где только что возлежала тетка. «А я-то думала, куда это море запропастился?» «Запутался в веренице необъятных юбок маленький. Не знаю я его, может, посочувствовала бы». Вернув самообладание... Его высочество откинул за спину шелковистые локоны, взял паузу, пока слуга повернет зонтик так, чтобы не пришлось щуриться от света. Морщины же! И разомкнул пухлые губки. Уж не с неволи скульптор лепил фонтанчиковую рыбку. «Приветствую, дорогие гости! Я безмерно рад, что в этот прекрасный солнечный день...» Какая-то девица чехотошного вида так и схлопотала тепловой удар и рухнула в обморок, доказав, что день неправда солнечный. Вы нашли возможность посетить мою скромную обитель. Пантарес прошипел вис, скромностью, вишь ты, кичится! А фонтан позолочен недавича как неделю назад. «Моему высочеству доставляет невыразимую радость лицезреть ваши улыбки!» Спохватившись, невесты слаженно показали зубы. «Ваши горящие глаза, ваши льняные кудри, ваши светлые лики, ваши хрупкие плечи!» «Нет, так это может продолжаться бесконечно!» Я сложила ладони рупором и прокричала. «Наши мягкие пятки!» «Да!» — удивленно подтвердил Эдор, сились рассмотреть источник звука. Но я предусмотрительно спряталась за виса, поочерёдно отжимающего слои юбок. Принц замялся и втихаря задрал рукав, сверяясь с припрятанной шпаргалкой. «Как вы все знаете, мы собрались здесь!» Восклицания становились все менее восторженными. Женщины, каких бы благородных кровей они ни были, очень не любят, когда их заставляют ждать, даже если ждать приходится принца. Да знаем, знаем! Крепкая поджарая диваха в платье, больше напоминающем мужской костюм для верховой езды, по-боевому вскинула кулак. «Затевай уже свой турнир и расходимся!» «Отбор!» — неуверенно возразил принц. «Да как хочешь назови! Все равно мордобоем закончится!» Эдор запнулся, попытался еще раз подглядеть в бумажку, но та выпала из-за небрежно завернутого рукава, так что принц поспешно накрыл ее подошвой. «В общем, э, милости прошу, прелестные дамы. Вы можете осмотреться и погулять в саду, где я с удовольствием составлю вам компанию, а вечером нас ждет прием и совместный ужин». Посторонившись, чтобы пропустить гостей, принц снова налетел на слугу. Зонтик выпал и сложился, зафиксировав верхнюю часть туловища его высочества — Ко всеобщему конфузу. Но наученные этикетом конкурсантки сделали вид, что так и надо, и продолжили одаривать жениха к Никсонами. «Очень приятно, принц. Принц. Очень приятно. Мое высочество, принц!» терпеливо талдычил Эдор, пока ему представляли девиц. К тому моменту, как лакеи совместными усилиями Сумели освободить блондинчика из кандалов аксессуара. Вереница невест почти целиком скрылась в саду за замковой стеной. Остались только слуги, мы с висом, по колено в фонтане, мелкий. В этом самом фонтане барахтающийся, да помятый морис, с недовольным видом сидящий на раскаленных камнях. К нему-то и бросился его высочество, патетично восклицая. «Друг мой, вы спасли мне жизнь!» Помогая коротышке подняться, Эдор не рассчитал силы и поднял его в воздух. «Если бы не вы, та дама она...» На идеальном лике принца появился смущенный румянец. «Поимела бы от тебя детей прямо тут!» — безжалостно подсказал коротышка. А так, по ощущениям, она меня поимела. Карлик потер поясницу: Чем же я могу отплатить за вашу жертвенность? Эдор припал на одно колено, но все равно оказался чуть выше Мориса, так что пришлось еще и голову склонить: Прохладную ванну, сытый ужин и пару развратных девственниц. Морис сделал на пробу шаг. Поморщился и с горечью признал. Нет, сегодня, пожалуй, одну развратную девственницу. Румянец его высочества приобрел пунцовый оттенок. А зачем вам... Ой! Смущенный принц закрыл рот двумя руками. Йо! Он же нам сейчас всю малину прополет! Ужаснулся Вис и попытался выбраться из фонтана. Но под тяжестью многочисленных мокрых юбок только еще раз в него шлёпнулся. «Эй! Вашество! Вы его не слушаете! Вы меня слушаете! Мой слуга и так не гений, а ему еще головку напекло! Это у него предсмертный бред начался!» Точно застигнутый на месте преступления Эдор вскочил и вытянул руки по швам. «Очень приятно, принц!» Зажмурившись, проблеил он. «Очень приятно! Ешь твою клёш невеста!» Булькнул в ответ Вис, выплюнув струйку воды. «Госпожа Весинара из древнего рода лапкиных, с гордостью представила я, указывая на мокрое нечто в обрамлении мокрых розовых кружев. «Азм». — хмуро подтвердила госпожа Виссинара. «Надо отдать ему должное!» Эдор бросился помогать, неумело поскальзываясь на мокрых камнях. Складывалось впечатление, что без слуг этот мальчишка и шнурки бы не завязал. Поэтому я предусмотрительно перешагнула через бортик и отошла в сторонку до того, как принц проявил рыцарские наклонности. Мелкий последовал примеру, и заботливо прикрыл мне лоб козырьком ладони, когда Эдор тоже чебурахнулся в фонтан, свалив едва поднявшегося на ноги виса и взметнув целую тучу брызг. «Премного благодарна», — флегматично протянула я, когда нас с горняком окатило волной. «Ну, хоть глаза прикрыл, а все остальное и так мокрое было». «Подпереть бы чем!» Прохрипел его высочество, толкая госпожу Вессенару в турнюр и помогая перевалиться через бортик. Мне бы немного поддержки. Давай, давай, вперед, с готовностью поддержал мелкий. А Морис наблюдал за происходящим с таким видом, словно жалел об отсутствии художника, способного запечатлеть сей момент. Что ж, память у него цепкая. В том, что карлик многожды припомнит Вису сцену знакомства с принцем, я не сомневалась. Наконец, сочный плюх возвестил о том, что лучшая невеста в мире оказалась на твердой земле. Благо, морок работал, невзирая на всякие мелочи, так что ни расплывшийся макияж, ни испорченная прическа рыжику не грозили. Только вода с платья сочилась меж камешков, а ее уровень в фонтанчике уменьшился вдвое. Эдор уселся рядом, привалившись спиной к вису, перевел дух и вежливо протянул руку. «Очень приятно!» Высморкал забитую тиной ноздрю, как деревенский мужик, и протянул руку еще раз. «Принц!» Не сообразив, что полагается подать лапку для поцелуя, вис от души тряхнул изящную ладонь. «Как скажешь, приятель!»